Дождь кончился внезапно, и сразу же наступила тишина. Лес и болото замерли, только капли густо падали на листья кустов. И казалось, что кто-то ходит около землянки. Дождь шёл 2 дня не переставая. Он размыл лесные тропинки, ручьи и болото вокруг острова, который жило своей совершенно особой жизнью. Ночью, когда наступала тишина, было слышно, как трясина вздыхала. Иногда раздавались стоны, и что-то светилось зыбким синим огнем. Здесь никогда не было сухо, даже в жару. Влажные испарения и туман одевали островок сырым саваном. Но именно в этом и заключалась гарантия безопасности. На остров ввела одна тропинка, гать, скрытая водой. И знали о ней всего несколько человек. В марте батальон НКВД зажал отряд Юхансена во враге у лесного хутора. 19 человек остались лежать скошенные жадным огнём диктерей. Юхансон приказал Юлиусу вывести свой роту за этот остров. Роту. Слишком торжественное название для семи измученных сыростью людей. Проводник провёл их по гати. Землянка была выкопана давно, ещё в сороковом. На острове находился склад оружия. В 44, когда большевики захватили Выру и Тарту, она понадобилась вновь. 3 месяца они сидели на болоте. В землянке оказалось несколько ящиков консервов и шоколада, пять мешков мёрзлой проровшей картошки и патроны к автоматам, пистолетам, винтовкам. Юлиуса разбудила тишина. Он ещё немного полежал, потом начал одеваться. Всё было сырым: носки, свитер, бриджи, сапоги. Из большой комнаты, а их в землянке было три: склад, спальня, рота и штаб, где спал он. Лейтенант Юлиус Сярк тянуло сыростью. Значит, наступил рассвет, и печку перестали топить. Юлиус снял со стены широкий офицерский ремень с кобурой, затянул его, накинул кожаную куртку. Он никогда и никуда не ходил без оружия. С того самого дня, как в августе 41-го поступил кандидатом на офицерскую должность во вспомогательный охранный батальон. Он был молод этот командир второй роты в батальоне капитана Юханссона. Молод, жесток и бесстрашен. Впрочем, что такое бесстрашие, он и сам не знал толком. Просто в 22 года никто не верит, что может умереть. В большой комнате пахло угаром. Видимо, часовой совсем недавно залил печку. Сверху из открытого люка двери неслось сыростью и утренним холодом. Юлиус поднялся по ступенькам и вылез из укрытия. Над лесом занимался рассвет. Облака ещё низко висели над островерхими елями, но уже не были такими тёмными, как вчера. Скрытое где-то за ними солнце, пробиваясь к земле, освещало их розоватым светом. День должен удастся, лейтенант сказал часовой. Он сидел, прислонившись спиной к сосне, постелив на землю пятнистую немецкую накидку. Автомат лежал рядом. Почему автомат на земле? Я на минутку положил его командир, чтобы скрутить папиросу. Юлиус тяжело поглядел на часового и ничего не сказал. Дисциплина падала. Бессмысленное сидение на болоте разлагало людей. Они начинали забывать, зачем пришли в отряд. Пропадала главная идейность борьбы. Они превращались в обыкновенных бандитов. В августе 44, когда грохот артиллерии настолько приблизился к тали, но что казалось, стреляют прямо на улицах, Его приёмный отец, брат покойной матери, Карл Сярк, занимавший в директории имяе должность соответствующую министерской, приехал утром домой и велел лакею позвать Юлиуса. Он вошёл в кабинет и увидел четыре больших чемодана, перетянутых ремнями. Да, ты правильно понял меня. Я уезжаю, Сярк сел на чемодан. Он достал трубку, начал уминать табак пальцем. Бегу, если хочешь. Завтра в Таллине будут большевики, Юлиус молчал, смотрел на чемодан с плюснутым грузным телом отца. Кожа противно скрипела при каждом движении Сярга. Что ты молчишь? Юлиус пожал плечами. Он ещё никак не мог осознать происходящего. Ты осуждаешь меня? Сярг глубоко затянулся, выпустил толстую струю дыма. Осуждаешь? А что ты можешь знать? Прежде чем осуждать, надо понять. Я не осуждаю вас. Пойми, немцы не смогут удержать Эстонию. Более того, я уверен, что они вообще проиграли войну. Да-да, не смотри на меня так. Война проиграна. Я имею в виду эту. Я не понимаю вас. Не понимаешь? Кожа чемодана взвизгнула. Сярк встал, сделал несколько шагов по кабинету. Вслед за этой немедленно начнется новая война. Неужели ты думаешь, что мы, деловые люди, занимали места в кабинете этого ничтожества меяя случайно? Нет. Мы готовили вас, молодых. Мы создавали охранные батальоны и Амакайта. Мы создавали базу. Вспомни, сколько продержались большевики в Эстонии? Чуть больше года. Ты думаешь, тому причиной немцы? Нет. Ни Германия так англия, ни англия так штаты, кто-нибудь бы пришёл сюда. Западу нужны границы с советами. Надёжные границы, санитарный кордон. Большевистская зараза не должна проникнуть в Европу. Куда же вы уезжаете, отец? В Швецию, дружок, в Стокгольм. Мне удалось перевести туда наши деньги. Правда, недвижимость не унесёшь в кармане. Ничего, всё верну. А что делать мне? Вот за этим я и позвал тебя. На территории Эстонии создаётся подпольная армия. Вооружают и снабжают её немцы. Пусть, это прекрасно. Они хотят, чтобы мы сражались с большевиками. Будем. Сегодня наши интересы совпадают. Борьба с красными. С теми, кто идет с востока. А главное, с нашими, доморощенными. Им не должно быть пощады. Никому. Вы будете убивать сельских большевиков и НКВД-дистов. Народ должен бояться. Страх и ненависть. Сейчас же отправляйся к Пириту. Ты помнишь дом Лаура? Да, конечно. Там тебя ждут. Я вас увижу. Неужели ты думаешь, я уеду не попрощавшись с тобой? Нет, но никаких но. Можешь взять мою машину, только без шофёра. Никаких лишних глаз. Я жду тебя через 2 часа. С того дня прошло чуть больше года. За это время случилось так много, что другому человеку ухватило бы на целую жизнь. 6 месяцев из этих 10 они воевали. Отряд Юхансона нападал на хутора и волостные центры, обстреливал машины на дорогах, убивал солдат и офицеров отставших от своих частей. Пока шла война, большевикам было не до них, но весной 45-го в волость пришли части НКВД. Были сформированы отряды самообороны, уполномоченные отделы по борьбе с бандитизмом шарили по лесам. Большинство из них прошли войну, сражались в партизанах. Это были бесстрашные и хладнокровные люди. Дело свое они знали. Этого Юлиус у них отнять не мог. Вдалеке за болотом начинался лес. На остров доносился пряный запах травы и можжевельника. Пока не взошло солнце и не поднялся над болотом сладковато-гнилостный дух трясины, можно было дышать свежестью леса. Господи, как все это было давно! Лес, глубокое и спокойное озеро, И человек, которого он теперь зовёт отцом, был дядей Карлом. Тогда Карл Сярк назывался просто землевладельцем. Два небольших хутора, коровы какой-то необыкновенной датской породы. Дядя всегда улыбался, его радовала жизнь. Несколько лет до этого он плавал механиком на английских торговых кораблях, скопил денег, купил землю и хутор. Причём купил всё это в 20-х годах, когда земля ничего не стоила. Тогда все продавали, боялись новой революции. В мае мать отвозила их с братом Эвальдом на хуторок к дяде. Как хорошо помнит Юлиус те дни. Сначала они ехали на поезде. От Таллина в уезд вела узкая колея и вагоны ходили по ней маленькие, словно грошечные. Паровоз напоминал пузатый самовар на колёсах. Он весело свистел на маленьких чистеньких станциях и деловито тащил состав через лес. Деревья обступали плотно, почти вплотную, и в вагоне стоял запах нагретой солнцем хвои. На станции их ждала дядина бричка и сам Карл Сярг, плотный, весёлый молодой. Потом мать умерла, и Юлиус переехал к дяде. Эвольд учился в школе и приезжал только на каникулы. Всю зиму Юлиус ждал приезда брата. С его появлением знакомый мир вокруг хутора преображался. Лес переставал быть просто лесом. Он становился джунглями, луг за хутором саванной, озеро океаном. Их больше не населяли хорошо знакомые Юлиусу люди арендаторы хозяйева хуторов, пасечники. Они превращались в первопроходцев, а дома их в форты. А царь Юлиус видел редко. Альфред Палм не ладил с Шориным. Да и дядя не долюбливал его. Как-то зимой дядя Карл пришёл в комнату Юлиуса, сел на край кровати. Твой отец и брат уехали от нас, малыш. Куда? Сердце Юлиуса замерло в ожидании чего-то страшного. В Россию. Зачем? Твой отец хотел, чтобы такие как я жили так же, как наш арендатор Арвид. Он хотел, чтобы у тебя не было жхуны, лошади, этой комнаты. Он хотел, чтобы всё это, наш дом Коров, луга, лес. Забрали арендаторы. Но зачем? Подрастешь, узнаешь. А как же я? Ты останешься со мной, мой мальчик. Теперь я буду твоим отцом. В двадцать восьмом Юлиус с дядей переехали в Таллин. Сярк купил особняк на Пярну-Маант. Теперь он был одним из крупнейших землевладельцев. Юлиус пошел учиться в закрытый пансион и стал носить фамилию Сярк. Ему было приятно, когда за его спиной говорили: "Смотрите, наследник Сьярга". Наследник Сьярга это было как чин, как почётное звание. Магическое словосочетание открывало перед ним двери любых домов. Перед ним заискивали. Дни складывались в недели, недели в месяцы, так проходили годы. Юлиус не замечал течения времени. Оно было прекрасно. И чем старше становился он, тем интереснее ему было жить. Яхт-клуб, автоклуб, гонки, новые друзья вытягивали из его памяти отца и брата. Да и зачем она нужна эта память? Там в России он не имел бы ничего подобного. Что говорила людям его старая фамилия Пальм. Ничего. Новая Шарк вызывала завистливое уважение, и было чему завидовать. Дядя в 35-м стал совладельцем шведской пароходной компании. Теперь у них был дом в Стокгольме, дача на Взморе, рядом со шведской столицей. Окончив школу, Юлиус хотел поступить в Стокгольмский университет, но сярк настоял, чтобы он учился в Тарту. «Ты эстонец и должен получить образование на родине», — сказал он. Все рухнуло в 40-м, когда Юлиус учился на втором курсе. Эстония стала советской. А впрочем, что значит «рухнуло»? Деньги их лежали в надежном шведском банке. Пароходы ходили под тем же флагом. Земля и дома в Таллине. Конечно, жалко, но это была не самая большая потеря. Они уехали в Швецию и вернулись обратно только в августе 41-го. Теперь Таллин именовался по-старому. Ревелем. Даже улицы стали называться иначе. Виру, Леемштрассе. Вдой Моргенротштрассе в президентском дворце находился генеральный комиссариат Эстляндии, возглавляемый обергруппенфюрером Лицманом. Они поселились в старом доме, который был не тронут. Теперь доходные дома вновь стали домами Сьярга, земля их у тара тоже. Немецкая администрация высоко оценила дядю Карла. Он занял в директории пост министра промышленности. Правда, Юлиус не вернулся в университет. По совету Карла он вступил в охранный батальон и после боёв в Белоруссии получил чин лейтенанта Легиона СССР. Где его отец и брат, он не знал и старался не думать об этом. Они стали его врагами. Сразу же после возвращения из Швеции Карл Сярк сказал ему: "А знаешь, Юл, твой папенька, оказывается, был прекрасных шишкой. Вот погляди". Он протянул ему газету. Рахва хяй прочитал Юлиус. Ну и что? Ты посмотри вторую страницу. Там опубликовано постановление о реквизиции земель бежавших капиталистов. Юлиус бегло просмотрел, нашёл фамилию Сярк. Ты имеешь в виду нашу землю, спросил он. Нет. Ты посмотри на подпись. Уполномоченный Апальм, прочитал Юлиус вслух. Ну и что? Как что? захохотал Карл. Как что? Это же твой бывший папаша. Кстати, твой бывший братец пошёл в него. Мне передали, что Эвольд был молодёжным функционером. Эвольд переспросил Юлиус: "Да, именно он. Как я жалею, что отпустил его в город. Альфред бы уехал, а вы бы остались вместе. Два брата, два наследника Сярга. Слава богу, что хоть ты у меня есть. Слава богу. Как ты думаешь, почему я послал тебя в армию служить?" Нет, не служить, а защищать. Защищать всё, что имеем. Я знаю, что ты можешь погибнуть. Знаю, мучительно боюсь этого, но тем не менее я послал тебя воевать с большевиками, пролив их кровь, ты поймёшь настоящую цену всего, что имеешь. И не думай, что война будет короткой. Блицкриг не состоится, но даже если немцы победят, то они победят Россию, а не марксизм. А учение это необыкновенно живучее. Ты хочешь сказать, что его победить невозможно? Почему? Я говорю живучее, а не бессмертно. И чтобы победить его, мы, хозяева, должны дать для этой победы всё: деньги, детей, себя, если понадобится. Вот поэтому ты и надел мундир. Никто не сможет упрекнуть семью Щаргов. Никто. Командир. Голос часового разорвал хрупкую паутину воспоминаний. Да. Юлиус повернулся, ещё не понимая, где он, слишком далеко отсюда был в своих мыслях, и его прошлое разительно отличалось от нынешней реальности. Кто-то идёт, командир. Юлиус прислушался. Вдалеке еле различимо плескалась вода. Это капли падают с деревьев. Нет, командир, это шаги. Юлиус опять прислушался и уже вполне явственно различил как чавкай под сапогами тресина. Тревога скомандовала он. поднимая людей. Они спустились в люк, захлопнули крышку. Сверху её закрыл пласт дёрна. Теперь по сторонам мог увидеть остров. На нём маленький, поросший колючим можжевельником пригорок, совсем маленький. На нём едва могли поместиться два человека. Спрыгнув в люк, Юлиус осторожно отодвинул заслонку бойницы. Сквозь кусты просматривалось болото со стороны гати. Теперь шагов он уже не слышал, но видел колебания тумана. Кто-то шел к острову. За его спиной раздавались щелчки автоматных затворов. Люди занимали места согласно боевому расписанию. Юлиус вытер мокрые ладони. Подвинул к бойнице пулемет МГ. Тихо оттянул затвор. Патрон мягко вошел в приемник. Теперь оставалось нажать на спуск, и 300 выстрелов в минуту разорвут тишину леса. 300 смертей пронесутся над болотом, прошивая туман свечением трассирующих пуль. Наконец, мотная пелена раздвинулась, и Юлиус увидел человека. Он шёл по колено в воде. Кожаная куртка мокро блестела на солнце. Юлиус опустил пулемёт. Он узнал сверхнова капитана Йоханссона.